Глава 12 Любое расследование таких растянутых во времени преступлений, как те, что происходили в двух дубках с казначеями, необходимо было начинать с определения так называемой точки отсчета. Нужно было точно выяснить, кто был тем первым неудачливым казначеем, обсчитавшим какого-то лесоруба на семь золотых рублей, из которого началась эта странная круговерть казначеев в природе. Это было легче сказать, чем сделать. Александр Николаевич, как я и подумал ранее внизу, явно препятствовал расследованию, потому что притащил папки с описаниями всех преступлений, совершенных в двух дубках со времен основания этой проклятой деревни. «Что это?» — я ткнул пальцем в восемь огромных коробок, которые в сопровождении самого Державина занесли в наш номер помощники старосты и составили на полу. «То, что вы и просили?» — пожал плечами этот гад. Дела по совершенным преступлениям в поселке Два дубка. Я просил конкретную информацию по преступлениям, касающимся конкретных личностей. Или вы хотите сказать, что вот это все это невинно убиенные казначи? Да у нас их столько из Финансовой Академии не выпустилось со времен империи. От возмущения я слегка повысил голос, что позволяю себе крайне редко. Но. протянул Александр Николаевич. «Конечно же, здесь не только казначеи. И заметьте, ни один из казначеев не был невинно убиенным. За каждым числился какой-нибудь грешок». «Ага, обсчет очередного бедолаги на 7 золотых рублей, как я понял. Не заговаривайте нам зубы». Встрял Ромка, вроде бы отошедший от первого шока, который испытал, увидев продавленный диван и общую убогость обстановки. А ведь раньше говорил, что комфорт его не слишком интересует. «Почему здесь так много материалов?» «Потому что эти материалы не систематизированы, они идут подряд по годам, и мне лично некогда заниматься их сортировкой», — злорадно ответил Державин. «Больше нам никаких студентов на практику по какой-то причине не присылают. Я уже только после того, как вы уехали, понял, куда следовало бы направить вашу неуемную энергию в свое время, чтобы навсегда отделаться от вашего присутствия». «Похоронив подростков в архивной пыли», Я заглянул в одну из коробок и очень громко чихнул от небольшого клубка пыли, ждавшей слишком много времени, чтобы оказаться на свободе. «Но зачем вы так?» — прищурился староста. «К уборщице у меня никаких нареканий никогда не было, тем более бумаг там не так уж и много. Но что может происходить в таком тихом месте, как наша деревня?» «Совершенно ничего, вы правы». Скривил губы Рома и сложил руки на груди, безмолвно выказывая недовольство отсутствием какого-либо порядка, заинтересованности и нежелания что-либо предпринимать, чтобы помочь в расследовании серьезных преступлений. «Ваш сарказм в данном случае совершенно неуместен. Откуда я могу знать, что конкретно может вам понадобиться? Я не следователь, а бегать по каждому вашему щелчку за недостающей бумажкой я не собираюсь. Это не входит в мои обязанности». К тому же события вас заинтересовавшие начали происходить задолго до моего вступления в должность, так что вот вам вся, как говорится, подноготная нашего славного поселка. Изучайте, может, что-нибудь и найдете, а мне работой нужно заниматься, а не разбазаривать посту деньги честных налогоплательщиков. И с этими словами он вышел из комнаты, оставив нас наедине с целой горой бумаг. Не могу поспорить, 90% этих бумаг были для нас совершенно бесполезны. Я долго смотрел на закрывшуюся за старостой дверь, мысленно представляя, как лично снимаю с половины жителей этой деревни шкуру и варю в кипящем масле. «А ты не можешь их прочитать?» — неожиданно спросила Ванда, подойдя к ближайшей коробке, вытаскивая на свет какую-то пожелтевшую папку. «Видно же, что они что-то скрывают». «Нет, к сожалению». Тряхнув головой, я прогнал неприятное чувство, вернувшееся ко мне после первой и последней попытки прочитать старосту. На разуме Державина и его помощников стоит какой-то блок, и я впервые встречаюсь с подобным. Он настолько мощный, что меня вышвырнуло из его головы, как щенка. И наложен он точно не темным магом, и это никакой не артефакт. После того, как мы разберемся с этим, я плотно засяду за доступную мне литературу, чтобы найти ответ». Покосившись на коробке, глубоко вздохнул, подозревая, что помочь подруге было плохой идеей. «Ведь я неоднократно говорил Громову, что не вижу смысла расследовать эти преступления. Я подошел к первой коробке и вытащил лежащую сверху папку. Воровство белья, преимущественно мужских кольсон, лесорубом Векелем у жительницы посёлка Яны Лесновой». «Всесторонне рассмотрено. Факт кражи сохнущего белья, преимущественно мужских кольсон, с веревки возле дома госпожи Лесновой установлен. Присужден штраф в размере десяти серебряных рублей». Я бросил тоненькую папку на пол и поборол в себе желание схватиться за голову. «Что это?» «Воровство, типа кража в особо мелких размерах», — хмуро пояснил Рома, беря другую папку. «Ого, слушай». Докладная. Спешу сообщить, что бабка Анна Варна вагонит некачественный самогон и продает честным труженикам за огромные деньги. Ведь никаких богов не боится корга старая. Из-за примесей в данной продукции я не смог дойти до дома, стоя на двоих ногах, за что был бить супругой по хребту скалкой. Прошу провести расследование и выплатить мне моральный ущерб, как пострадавшей стороне. Охренеть. Только и смог я охарактеризовать ситуацию, в которую мы попали. «Какая там дата стоит?» «Семидесятилетней давности», — с готовностью ответил Ромка, внимательно читающий столь увлекательное дело о некачественном самогоне. Я хмыкнул, и в ту же кучу, что и мгновением ранее, Ванда отбросила дело о пропавшей крыше уличного сортира, которую, похоже, так и не нашли. «Мне кажется, что это все бесперспективное занятие. Езжайте уже домой. Я сама здесь попытаюсь разобраться». Но если не получится ничего, то вернусь предгрозное очи начальство и отчитаюсь о полном провале. Ты так мне помог сильно. Я эти дела у Державина никогда бы не выпросила, закусила губу Ванда, садясь на пол, и потянула руку к очередной папке. Поверь, ты, как человек сугубо городской, просто не в состоянии оценить все прелести некачественного самогона, поэтому никогда не распутаешь это дело в одиночку, тихо проговорил Ромко, бросая на нее взгляд поверх папки. «Можно подумать, мы сможем». Я невесело усмехнулся, представив себе объем предстоящей работы. «Конечно, сможем», — уверенно ответил Ромка, садясь на пол рядом с Вишневецкой, придвинув к себе одну из коробок. Я скептически посмотрел на совершенно негородского жителя, покачал головой, и мы погрузились в долгую, нудную и кропотливую работу. Упоминание о первом погибшем казначее я обнаружил уже ближе к ночи. Как оказалось, некто Вромель был убит, А именно задушен в собственной постели после того, как обсчитал одного из лесорубов на 7 золотых рублей аж 120 лет назад. Поселок тогда уже существовал, но именно в этом году были выделены наделы для валки леса, как я понял, Ромкиным прапрадедом, и два дубка сделали официальной базой для бригады лесорубов, нанятых для этого дела. Соответственно, вся инфраструктура поселка была построена начиная с этого года и заточена под нужды лесорубов. Уж не знаю, что они там рубили до сих пор, при этом не слишком отдаляясь от поселка, но факт оставался фактом. Появились лесорубы, следом появились казначеи, и начались убийства. Также я отметил один интересный факт. Все последующие убийства были так или иначе связаны с лесорубами. Но каким образом факт наличия лесорубов был причастен к несчастным казначеям, оставалось пока загадкой. И при чем здесь семь золотых рублей? И почему именно семь? Почувствовав, что еще немного я свихнусь от навалившихся на меня вопросов, я решительно захлопнул папку и отложил дело в сторону. А Ванда, где, осмотрев комнату, я не увидел подругу. Ушла спать около 30 минут назад, тихо проговорил Рома, отрываясь от чтения. Так я тоже спать. Я потер лицо, стараясь хоть немного привести мысли в порядок. Завтра продолжим. Вообще-то я могу еще посидеть заявил Гаранин, захлопывая папку и откладывая в небольшую стопку, относящуюся к лесорубам, к казначеям и тем, что хоть немного было связано с нашим делом. «Ложись, я тебе не помешаю», — проговорил он, и, погасив свет, зажег несколько тусклых светляков, начинающих кружиться вокруг его темноволосой макушки. «Ладно, я в душе спать», — махнул я рукой, направляясь в сторону туалетной комнаты. Начав раздеваться, я включил душ». К счастью, я догадался сначала сунуть под тугие струю руку, прежде чем залезать под них целиком. Вода была не просто холодная, она была ледяная. Твою мать! тихо выругался я, понимая, что Ванда снова выплескала на себя всю горячую воду. Вот помнил же о местной особенности и все равно поверил в благоразумие друзей. Напелив на себя майку и джинсы, я сгреб все остальное в кучу и побрел к своему продавленному дивану, Тут же провалившись в сон, несмотря на неяркий свет и шорох старых страниц. Утром я не смог встать. Помнится, подростком я легче переносил ночевки на этом диване. Сейчас же у меня болело абсолютно все. К тому же Ромка с Вандой умудрились встать раньше меня, и я снова остался без горячей воды. Наскоро умывшись, я вышел из ванны, пребывая в отвратительном настроении. «Дима, ты выглядишь как бомж». Скептически осмотрел меня с ног до головы Гаранин, когда я зашел в комнату. Он был уже одет, гладко выбрит и пил что-то по запаху, явно напоминающее кофе, сидя за небольшим столиком. «Ты что, побриться не мог?» «Представь себе, нет. Я плюхнулся на диван и принялся обуваться в свои неизменные и уже порядком поношенные кроссовки. Для того, чтобы прилично побриться, нужна как ни крути горячая вода. Это в идеале. На худой конец теплая. «У нас же из крана бежит горный источник, если судить по температуре». «Какой ты нежный», — скривился Ромка, ставя кружку на стол. «Да, конечно, я просто жутко изнеженный». Я не стал начинать бесперспективный спор, а просто сел за стол и взялся за лежавшие стопкой осточертевшие папки, с удивлением обнаружив еще одну кружку с кофе, стоявшую рядом, с сахаром и сливками. «Все, как я терпеть не могу. Но это на самом деле такие мелочи». Мог бы вообще не заморачиваться. «Продолжаешь хорошо себя вести», — протянул я, делая глоток и отмечая приятный мягкий вкус напитка. «Разумеется. Кстати, есть такая удивительная и полезная штука — бытовая магия. Ни за что не поверю, что ты перестал ею владеть, потому что вчера ты прекрасно мне продемонстрировал свои великолепные навыки в ее применении. Ты что, не додумался эту воду подогреть?» «Если сотворить воду, особенно проточную, невозможно, то подогреть ее не составит труда у тех лиц, которые могут применять свой мозг в естественной среде обитания. Вода здесь, как я понял, тёплой бывает редко. И Ванда, и я делали именно так». Рассмеялся Рома, от чего мне хотелось прибить его на месте. «Ты что-то узнал?» — сквозь зубы процедил я, стараясь не обращать внимания на этого интеллектуала. «Представь себе, если бы ты не изображал сейчас обездоленного, то сразу спросил бы у меня о нашем деле. Но ты так зациклен на себе, что совершенно не ценишь обычный людской труд. Ты тиран и деспот. Одно только доброе слово может стимулировать человека, чтобы он начал работать с новой силой в ожидании простого «спасибо».» С усмешкой в голосе проговорил Гаранин. «Рома, я сейчас спрашиваю тебя о нашем деле», — поджав губы ханжески, напомнил я, «зачем мы сюда вообще притащились». Не кипятись. я просто не спал и внезапно понял, что раньше я лучше переносил бессонную ночь а то и две. Сейчас мне это дается тяжело и началось это после заключения во Фландрии. Ромко поморщился. И зачем было себя так мучить? Я отставил недопитую чашку в сторону. Все-таки не люблю такой кофе. Я не могу спать в незнакомых местах, даже в присутствии людей, которым доверяю. Привычка. Пожал он плечами после чего словно встрепенулся, выныривая из неприятных воспоминаний, и подвинул отложенную стопку дел ближе ко мне. «В общем, так. Эту макулатуру можешь больше не просматривать, потому что все, что было нужно, чтобы начать распутывать этот клубок, у нас уже есть. Но я на всякий случай отложил эти дела. Вдруг вам с Вандой они будут необходимы для составления отчетов. «Да, они нам точно будут нужны. Что нашел? Я отодвинул папки, стараясь не думать о том, какую титаническую работу проделал Ромка за ночь, ведь мог послать все в пешее сексуальное путешествие и завалиться на кровать, прижимая к себе любимую девушку, и спать при этом было обязательно. В одно время с появившимися здесь лесорубами и начавшимися убийствами казначеев, в поселке Два Дубка стали происходить странные вещи, и под словом «странные» я подразумеваю нечто, не поддающееся объяснению, типа исчезнувшей за одну ночь полосы с пшеницей. То есть сегодня колосилась пшеница, а утром хозяин чешет голову над абсолютно непаханной целиной, заросшей незабудками. И таких случаев стало много. Оказывается, в жалобах, доносах и прочих обращиках эпистолярного жанра вполне можно найти целостную картину царившей эпохи. Это так увлекательно. Рома отвлекся от своего рассказа и глубоко задумался — Когда молчание стало уже напрягать, я его поторопил. Что ты выяснил? Ты знал, что некая девица в самом расцвете сил 50 лет назад чуть моего деда в бане не сожгла, когда он начал к ней весьма откровенно приставать. Я даже имя ее запомнил. Вера Порихтар. Жаль, что задуманная она так и не довела до конца. Но теперь мне стало ясно, что с местными действительно лучше не шутить. «Мой дед был не самым слабым магом, и выбраться из бани ему помог только местный староста», — хмыкнул Ромка. «Он такую жалобу написал, аж сердце кровью обливалось, когда я представлял себе, через какие муки ему пришлось пройти». «Рома, а это относится к нашему делу?» — стараясь не рассмеяться, спросил я. «Где, кстати, Ванда?» — я запоздало сообразил, что ее нет в номере». «Нет, к нашему делу это не относится, но я не мог не поделиться. А Ванду еще полчаса назад какая-то милая старушка чуть ли не силой вытащила из номера, заявив, что та обязана ей помочь. Я вникать не стал, как не стал отбивать у старушки свою девушку. Сам же говорил, чтобы я не лез к ним. Да и у бабульки имя Вера было, что навело на странные ассоциации после прочитанного. «И хорошо, что с нами ее не будет», — задумчиво протянул он. Вернемся к нашему делу». В один прекрасный миг один из старост наконец догадался попросить мага помочь им в расследовании этих странных дел. Маг оказался далеко не глупым и довольно сильным. И в конце концов ему удалось выяснить определенную закономерность происходящих событий, а такую цикличность, что в свою очередь привело его к точечному проколу между нашим миром и миром не совсем нашим. Как оказалось, есть всего два места в нашем мире, где миры практически соприкасаются — Я знаю все о тонких местах, где они расположены, перебил Яромку. Он очень странно на меня посмотрел и кивнул. В общем, этот прокол произошел не самостоятельно, но виновника так и не нашли. К счастью, кого бы этот демонолог самоучка не пытался призвать, ему это явно удалось. Только вот эта сущность явно не любила конкуренцию и удалила и проколы самого призывателя. Два дубка чем-то сильно приглянулись призванному, раз эта сущность удалила прокол не с той стороны, с которой бы нам хотелось. Закончил Ромка, поднимаясь на ноги и подтягиваясь. И что получается, здесь обосновался демон? Я потер шею, которая все еще болела после неудобного дивана. Как-то не похоже. Демоны часто более... более... Я тебя понял, махнул рукой Гаранин. «Нет, не думаю, что это демон, потому что ты прав. Демоны обычно не столь благожелательно настроены. В целом-то призыв пошел поселку на пользу, но ну, кроме казначеев, естественно. Так что думаю, что это какой-то бог, и не удивлюсь, если узнаю, что присланных казначеев просто приносят в жертву. Я заметил, что все убийства происходят исключительно с мая по сентябрь в первый день убывающей луны». «Бог? Хм, ты уверен?» И что мы, по-твоему, сможем противопоставить божеству?» «Я почувствовал, что у меня начинается мигрень». М «Да, вот такого исхода этого расследования я явно не ожидал, но все было чертовски логично. Как и то, почему никто из местных, скорее всего, знающих о существовании этого бога, не хотели, чтобы мы совали сюда свой нос. У них все хорошо, а то, что казначеи умирают, так и пускай. Они пришли, и никакой пользы от них нет». «Дима, это не то божество, которое способно создавать миры и населять их жизнью. Это не божество уровня твоей госпожи. Это просто какой-то циклический божок из прежних. Он жив, то скорее всего, потому что где-нибудь в Новой Гвинее в него все еще верят три человека. Ну или в деревне два дубка. И темному вполне возможно справиться с таким». «Эмм, ты вообще хоть что-то знаешь о богах, кем бы они ни были?» Ромка неохотно покачал головой. «Я вот тоже. А что, если в него верят не три лесоруба, а 33 тысячи паломников со всего света, разряженных в желтые пижамы и несущие свет непросветлённым умам?» «Если бы он был такой сильный, то явно не задержался бы в этом убогом месте», — Серьезно проговорил Рома. «Места красивые, решил насладиться деревенскими просторами», — буркнул я под уничижительным взглядом Гаранина. «Ладно, найдем и посмотрим, что уж тут гадать». А прежде выясним, с кем мы имеем дело. Я все же скептически отнесся к мысли, что даже темный маг может легко справиться даже со слабым богом. Кем бы это божество ни являлось, но это другое, отличимое от демонов, людей, оборотней и тому подобных известных сущностей. Они даже энергию используют другую. Поэтому не факт, что магия в нашем мире и на нашей планете способна оказывать на них воздействие. «Да и известно мне о разных божествах чуть больше, чем ничего, только что они существуют или существовали раньше». «Надо найти алтарь», — уверенно сказал Ромка. «И так как я оказался гораздо лучшим и более внимательным следователем, чем ты, то я даже предполагаю, где его можно найти». «И как ты его нашел?» Я поднялся на ноги и потянулся за курткой. «Воззвал к силам природы, призвав все доступные мне нити силы, благо у меня почти все есть в источнике». В общем, я нашел определенные знаки и предположительно вычислил место, где призвали божество и соорудили алтарь. Ты темный, тебе это все равно не понять. а вот я темных нитей не имею, поэтому я и ждал, когда ты проснешься, чтобы вместе прогуляться до этого места. Вот я ничего даже самому мелкому башку сделать точно не смогу. Он тоже встал и накинул куртку, первым выходя из комнаты и спускаясь вниз по лестнице. Я задумчиво посмотрел ему в спину, понимая, что он проделал это все не для того, чтобы отвлечься, выслужиться передо мной или помочь Ванде. Ему это действительно нравилось, и дар явно помогал ему связать совершенно не связанные на первый взгляд вещи. Мы вышли на улицу. Было тепло. Даже, можно сказать, жарко. Очень быстро я снял куртку и теперь шел в одной футболке. Спустя несколько минут Ромка проделал то же самое — Он шел очень уверенно только ему известными и понятными ориентирами. Уже очень скоро я бросил попытки запомнить, куда именно мы идем, и просто наслаждался действительно свежим воздухом с легким кисловатым флером скотного двора, какой присутствует во всякой достаточно богатой и развитой деревне. Вышли мы из поселка через ворота, находившиеся в стороне от тех, через которые мотался в свое время я. Если честно, то я даже не знал о существовании этих ворот. От них прямо в лес вела узкая пешеходная тропинка, начинающаяся практически сразу за оградой. Когда мы зашли под кроны вековых сосен, сразу стало прохладно, и я надел куртку, ёжась, отказалась проникающего в кровь вечного полумрака древнего леса, умудрившегося пережить все войны, расцвет и падение империи, который переживет еще много чего, если в цикл его неторопливого существования не вмешаются люди. «Уже близко», — проговорил Ромка, — и мы вышли на полянку, освещенную лучами проникшего сюда солнца. Контраст с полумраком леса был настолько велик, что я невольно зажмурился. Посреди поляны стоял белый камень древнего алтаря. Он был настолько древним, что наполовину врос в землю. В отличие от того алтаря, где ведьма призвала Биора, никакой потусторонней жутью от этого камня не веяло. Я почувствовал, что уже встречался с похожей энергией, Именно такую ауру я чувствовал, когда пытался проникнуть в голову Державину. Думаю, что местные даже не знают о мощном блоке, поставленном на их разум башком, которому они поклоняются. Посреди алтаря в специальной выемке стояла корзина со свежими фруктами. Я подошел вплотную и прочитал полустертую надпись, идущую по кромке. «Слайвсе вертумен, хозяин садов». Я посмотрел на Ромку, который молча пожал плечами. Насколько я помню, а помню я, если честно, совсем немного, этот самый Вертуман был одним из башков, отвечающих за цветение и плодородие, а также отвечающий за любые перемены, как в природе, так и в людях, и происходящих с ними событиях. Раздался спокойный, немного усталый, но вполне узнаваемый голос, идущий с той стороны леса, откуда мы с Ромкой вышли к алтарю. Я напрягся, призывая дар. Сжав в кулак руку, чтобы при раскрытии ладони выпустить сеть праха, я медленно развернулся к вертумну. Ромка стоял, глядя в одну точку и не реагируя на появление на полянке третьего действующего лица. «Понятно, этот божок, недоделанный, ввел его в транс или нечто очень похожее. И почему люди все еще не заподозрили, что Алексей Вертинский так долго живет на этом свете?» — спросил я, чувствуя, как от напряжения по виску покатилась капля пота. Или они в курсе, что здесь происходит на самом деле? Зачем вводить людей в заблуждение, если владеешь способностью преображаться? Пожал плечами хозяин Таверны. Он вышел на поляну и приблизился к алтарю. Нет, они не знают, что я все это время находился среди них. Но они верят в меня, и эта вера дает мне силы. Расслабься, тёмный. Я сначала не понял, кто-то есть на самом деле, даже после суккуп. «Как же вас осталось мало на этом свете, что даже мне не удалось сразу понять это. Я знаю, что при желании, да с поддержкой той стервы, которую ты называешь прекраснейшей, ты вполне можешь меня тонким слоем по этой полянке раскатать. Нельзя сказать, что я не буду сопротивляться. И при этом много кто может пострадать. Например, все жители этой деревни и твои друзья». «Ты мне угрожаешь?» Процедил я, не отпуская дара, осторожно протягивая руку к ритуальному кинжалу. Эдуарду удалось вбить в меня привычку всегда носить его с собой, и в такие моменты я был ему за это благодарен. «Нет, я предупреждаю. Мне не хочется умирать, а тебе терять своих друзей. Давай поговорим. Может быть, нам удастся прийти к консенсусу?» Раздался щелчок, и белое пламя окутало тело Ромки, сбрасывая с него насланное вертумном оцепенение. -А это вообще законно? уставился на него Вертинский. Я чувствовал в нем нити тьмы, но он же не темный, а ведь только темный мог бы сбросить мое влияние. Это тебя мало касается. Подняв руку, я остановил Ромку, с рук которого готово было сорваться что-то мерзкое, преобразованное из энергии первородной тьмы его перстня. Ну, давай поговорим. Я очень аккуратно разжал ладонь, не убирая, однако, находящееся на взводе очень нехорошее заклинание, и демонстративно сел на алтарь. Ромка остался стоять на том месте, где стоял, сложив на груди руки и не сводя взгляда с местного башка. Вертуман хохотнул и сел на другой конец собственного алтаря. Переговоры на высшем уровне, матях можно считать начавшимися.